Джордж Гордон Нойл Байрон, 1788-1824 годы. Поэт-романтик, оказавший формирующее влияние на всю современную ему европейскую литературу. В 1807 году вышел поэтический сборник Байрона «Часы досуга». Однако литературную славу принесли поэту, опубликованные в 1812 году, две первые песни поэмы «Паломничество Чальд Гарольда». Третья песнь – 1817, четвертая – 1818 годы. В поэме Байрон размышляет о судьбах европейских народов, выступая против политической реакции, как в Англии, так и на европейском континенте в защиту национально-освободительных движений порабощенных народов. Здесь также возникает образ мятежного юноши, порвавшего с лицемерным обществом и пытающегося осознать причины своей мировой скорби. В 1814-1815 годах Байрон создал поэтический цикл «Еврейские мелодии», по мотивам Библии, проникнутые глубокой меланхолией и пафосом гражданской скорби. В так называемых «восточных» поэмах Байрона «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Каринфа», «Паризина», «Увидевших свет в 1813-1816 годах» Действие развёртывается в экзотической обстановке и концентрируется вокруг героя-мятежника, человека несгибаемой воли и пламенных страстей, олицетворяющего байроновский романтический идеал. Тема трагического одиночества героя получает дальнейшее развитие в философской драматической поэме "Манфред" 1817 год и богоборческой мистерии Каин, 1821 год. Распространение байронизма как общественного умонастроения в европейской литературе того времени было во многом связано с воздействием образа байронического героя. В романе в стихах «Дон Жуан» 1818-1823 годы Байрон сатирически изображает современное ему английское общество, ослепленное жаждой наживы и скованное сословными предрассудками. Прослеживая воспитание чувств средней, обычной личности, не похожей на его прежних героев, Байрон здесь приходит к реалистическому методу изображения жизни. Творчество Байрона обогатило европейскую поэзию новыми жанровыми формами, дало новый тип героя. Метрика и ритмика байроновского стиха близка к правильному стихосложению поэтов классицизма. Для произведений Байрона, в особенности позднего периода, характерно высокое искусство передачи живой речи, свободного изложения сложных мыслей. Простота байроновской поэзии, исполненной глубокого содержания, может быть уподоблена с точки зрения русского читателя пушкинской простоте. Отрывок, написанный вскоре после замужества мисс Чаворт. Бесплодные места, где был я сердцем молот Анслийские холмы. Бушуя, вас одел косматой тенью холод, Бунтующей зимы. Нет прежних светлых мест, Где сердце так любило часами отдыхать. Вам небом для меня в улыбке Мэри, милой, Уже не заблистать. Перевод Александра Александровича Блоком. Блок Александр Александрович, 1880-1921 годы. В 1905 году Блок перевел несколько стихотворений Байрона для издававшегося тогда в Петербурге полного собрания сочинений английского поэта в известной серии «Библиотека великих писателей» под редакцией Венгерова. С тех пор и почти до самой смерти Блок активно занимался переводческой деятельностью. Больше всего он переводил из Гейна. Ему также принадлежат стихотворные переводы с латышского, армянского и финского языков. Блок – автор ряда критических статей о переводной поэзии. Свою концепцию поэтического перевода он изложил в статье гейне в России»,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 Верните мне друзей заветных, деливших трепет юных дум, И брошу орги до рассветных я блеск пустой и праздный шум. А женщина, тебя считал я надеждой, утешеньем всем. Каким же мертвым камнем стал я, когда твой лик для сердца нем, дары судьбы, ее пристрастье, ведь этот праздник без конца я отдал бы за каплю счастья, что знают чистые сердца. Я изнемок от мук веселье, мне ненавистен рот людской, и жаждет грудь моя ущелье, где мгла нависнет над душой. Когда б мог, расправив крылья, Как голубь к радостям гнезда Умчаться в небо без усилия, Прочь, прочь от жизни навсегда. Перевод Валерия Яковлевича Брюсова Брюсов Валерий Яковлевич 1873-1924 годы. Поэт, переводчик, филолог, эрудит, названный Горьким самым культурным писателем на Руси. Брюсов переводил античную поэзию Вергилия, Горация, итальянскую, Данте, франкоязычную Верхарна, Готье, Верлена и других, немецкую Шиллера, Гёте и других. Был организатором, редактором и участником коллективных сборников переводов из армянской и латышской поэзии. Многочисленны также его переводы из англоязычных поэтов Байрона, Уальда, По и других. В первом периоде своей переводческой деятельности, примерно до 1905 года, Брюсов придерживался творчески вольного – близкого к пушкинскому методу перевода. Впоследствии, под влиянием своей концепции замкнутости, в своей обычности различных цивилизаций, он стремился к максимальной адекватности перевода, доходящей до буквализма. Так в переводах Энеида Вергилия от Горация, Фауста Гёте и некоторых стихотворений Эдгара По он попытался передать даже синтаксический строй языка оригинала. Брюсов резко критиковал Бальмонта за вольность и многословность его переводов. «Прости, коль могут к небесам взлетать молитвы о других, моя молитва будет там и даже улетит за них». Что пользы плакать и вздыхать. Слеза кровавая порой Не может более сказать, Чем звук прощанье роковой. Нет слез в очах, Уста молчат, От тайных дум томится грудь, И эти думы вечный яд, Им не пройти, им не уснуть, Не мне о счастье бредить вновь, Лишь знаю я, И мог снести, что тщетно в нас жила любовь, Лишь чувствую прости, прости. Перевод Михаила Юрьевича Лермонтова Лермонтов Михаил Юрьевич, 1814-1841 годы. В разные периоды своего творчества Лермонтов переводил стихи немецких поэтов Гёте, Шиллера, Цедлица, Гейна, а также Байрона, Томаса Мура и Мицкевича. Многие переводы Лермонтова скорее являются вольными переложениями. Поэт передавал оригинал в той мере, в какой тот соответствовал его собственным поэтическим стремлениям. поэтому, точнее других, воссоздана им романтическая лирика Байрона, созвучная ему по духу. В альбом. Как одинокая гробница Внимание путника зовет, Так эта бледная страница Пусть милый взор твой привлечет. И если после многих лет прочтешь ты, как мечтал поэт, и вспомнишь, как тебя любил он, то думай, что его уж нет, что сердце здесь похоронил он». Перевод Лермонтова «Еврейские мелодии» Арфа Давида Разорваны струны на арфе забвенной, Царя пес песнопевца, владыки народов, Любимца небес. Нет более арфы давно освященной, Сынов иудейских потоками слез. О, сладостный струн ее были перуны, Рыдайте, рыдайте, на арфе Давида разорваны струны. В гармонии сладкой она пронизала железные души, медяные груди суровых людей. Ни слуха, ни сердца она не встречала, чтоб их не восхитить до звездных полей чудесным могуществом струнного звона. Священная арфа Давида Сильнее была его трона. Вслух миру царя она славу гремела, Величила в песнях могущество Бога его чудеса, Веселием полнила грады и села И двигала горы и кедров леса. Все песни ее к небесам возвышались, И там, возлетевши, Под скинией Бога навеки остались. С тех пор на земле их не слышно небесных, Но кроткая вера еще восхищает Слух кротких сынов, Мелодии сладкой тех звуков чудесных. Они, как от звездных слетая кругов, Лелеют их души небесными снами. Которых не может и солнце разрушить золотыми лучами. Перевод Гнедичи Еврейская мелодия из Байрона «Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая!» Пускай персты твои, промчавшиеся по ней, Пробудят в струнах звуки рая. И если не навек надежды рок унес, Они в груди моей проснутся. И если есть в очах застывших капля слез, Они растают и прольются. Пусть будет песня твоя дика, Как мой венец мне тягостны веселье звуки. Я говорю тебе — Я слез хочу, певец, Или разорвется грудь от муки, Страданиями была упитана она, Томилась долго и безмолвно. И грозный час настал, Теперь она полна, Как кубок смерти яда полный. Перевод Лермонтова Неспящих солнце, Грустная звезда, Как слезно луч Мерцает твой всегда, Как темнота при нем Еще темней, Как он похож На радость прежних дней. Так светит прошлое Нам в жизненной ночи, Но уж не греют нас Бессильные лучи. Звезда минувшего Так в горе мне видна, видна, но далека, Светла, но холодна. Перевод Алексея Константиновича Толстого Поражение Сеннахериба А сирине шли, как на стадо волки, В багрецеях и в злате сияли полки, И без счета их копья сверкали окрест, Как в волнах галилейских мерцания звезд. Словно листья дубравные в летние дни, Еще вечером так красовались они. Словно листья дубравные в вихре зимы, Их к рассвету лежали развеяны тьмы. Ангел смерти лишь на ветер крылья простер, И дохнул им в лицо, И померкнул их взор. И на мутные очи полсон без конца, И лишь раз поднялись И остыли сердца. Вот расширивший ноздри Повергнутый конь, И не пышет из них Гордой силой огонь, И как хладная влага На бреге морском, Так предсмертная пена Белеет на нем. Вот и всадник лежит распростертый во прах, На броне его ржа и роса на волосах Безответны шатры у знамен не раба, И не свищет копье, и не трубит труба. И о Сирии вдов слышен плач на весь мир, И в храме вала низвержен кумир, И народ, не сраженный мечом до конца, Весь растаял, как снег, Перед блеском Творца. Перевод Алексея Толстого Прости, Элегия. Была пора, они любили, Но их злодеи разлучили, А верность с правдой не в сердцах, Живут теперь, но в небесах. на век для них погибла радость, Терниста жизнь, бесцвета младость, И мысль, что розно жизнь пройдет, Безумство яд им в душу льет. Но в жизни им осиротелой Уже обоим не сыскать, Чем можно было б опустелой Души страдания услаждать. Друг с другом розно, а тоскою Сердечной язвы все хранят. Так два расторгнутых грозою Утеса мрачные стоят. Их бездна с ревом разлучает, И гром разит и потрясает, Но в них ни гром, ни вихрь, ни град, Ни летний зной, ни зимний хлад Следов того не истребили, чем некогда. Друг другу были. Кольридж из поэмы «Кристабель» Прости, если так судьбою нам суждено, Навек прости. Пусть ты безжалостно с тобою Вражды мне сердца не снести. Не может быть, чтоб повстречала Ты непреклонность чувства в том, На чьей груди ты засыпала Невозвратимо сладким сном. Когда б ты в ней насквозь узрела Все чувства сердца моего, Тогда бы верно пожалела, Что столько презрела его. Пусть свет улыбкой одобряет Теперь удар жестокий твой. Тебя хвалой он обижает — Чужою купленной бедой. Пускай я очернен виною, Себя дал право обвинять, Но для чего ж убит рукою Меня привыкшие обнимать? И верь, о верь, был страсти нежный Лишь годы могут охлаждать, Но вдруг не в силах гнев мятежный От сердца сердце оторвать. Твое то ж чувство сохраняет, Удел же мой — страдать, любить. И мысль бессмертная терзает, Что мы не будем вместе жить. Печальный вопль над мертвецами С той думой страшной, как сравнять. Мы оба живы, но вдовцами Уже нам день с тобой встречать. И в час, как нашу дочь, ласкаешь, Любуюсь лепетом речей, Как об отце ей намекаешь. Ее отец в разлуке с ней. Когда ж твой взор малютка ловит, Ее целуя, вспомини О том тебе, кто счастье молит, Кто рай нашел в твоей любви. И если сходство в ней найдется С отцом, покинутым тобой, Твое вдруг сердце встрепенется И трепет сердца будет мой. Мои вины, быть может, знаешь, Моё безумство можно ль знать? Надежды ты же увлекаешь, С тобой увядшие летят. Ты потрясла моей душою, Презревший свет, дух гордый мой, Тебе покорным был с тобою, Расставшись, расстаюсь с душой. Свершилось всё, Слова напрасны, и нет напрасней слов моих. Но в чувствах сердца мы не властны И нет преград стремленью их. Простишь, прости, тебя лишенный, Всего, в чем думал счастье зреть, Истлевший сердцем, сокрушенный, Могу ли я больше умереть? перевод Иван Ивановича Козлова